Он вглядывался в сияние, сквозь окно с размытыми границами смотрел на внушительный конус, увенчанный тем, что сейчас выглядело грязным снегом. В любом из миров это был бы вулкан. Здесь это мог быть кратер от метеора, выдавленный с нижней стороны, очень похожий на кулак бога, увенчанный вакуумом и обнажившейся структурой пола. Весточка от лужа всех спрятанного... Как только кукольнику стало известно, что Луис движется против течения реки, он мог направить свой звон вперед по этому же маршруту. Один шпионский прибор он напылил на этот каменистый утес, другие в других местах. Он разговаривал с ткачами. Это ему ничего не стоит, но чему беспокоиться? Что ему нужно? Что-то дважды вылетело из кратера. — Дважды, трижды, в течение десяти секунд. — Шестьсот десять часов назад, — прозвучала знакомая контральта. — Смотри. На изображении в фокусе оказалось три объекта. Большие космические корабли, формой, напоминающие линзу. — Явно сконструированы зинами подумал Луис. Сначала они зависли прямо над пиком, а затем начали опускаться в двух-трех метрах над стеной стекловидного кратера. «Военный корабль движется довольно медленно. Я увеличу скорость просмотра», — проговорил лучше всех спрятанный. Облака, расположенные выше и ниже, пришли в стремительное движение. Через два часа и двадцать минут со скоростью чуть меньше звуковой они преодолели тысяча четыреста миль. Для кзинов это поразительное самоограничение. Потом они отклонились вот так. Изображение облаков и блюдец дернулось и почти остановилось на месте. Два корабля развернулись под прямым углом. Третий продолжал двигаться вперед. Замигал белый свет. Затем сцена обрела прежний вид, но изображение трех кораблей стало расплывчатым. Они замерцали, как зеркало, и начали спускаться. Падать. — Палеостазиса. Они остановили твой луч, — заметил Луис. — Луис, это начинает меня беспокоить. За пять секунд ты ошибся дважды. Неужели твой мозг начинает слабеть? — Не исключено, — ровно ответил Луис. Эти лучи были интенсивными, — Быстрый поток оказался запертым внутри статических полей еще до того, как они сформировались, поясняю лучше всех спрятанный. Но вы с Нессом сумели вынести такую атаку, потому что в системах, разработанных нами, механизмы защиты срабатывают быстро. Теперь эти космические корабли к Зинов стали обычными бомбами, не более того. А вот это — система противомеритеритной защиты кольца. Но я ее не задействовал. Понятно. Смотри. Картинка дернулась. Увеличено изображение солнца по мер кладу вполне пригодного для наблюдения. В режиме ускоренной перемотки вперед от жидкой бури отделилась перышко. Выше прямо в направлении камеры. В сотнях тысяч миль. От его основания поднималась более яркая волна. Она хлестнула вдоль этого пера, и внезапно свет стал нестерпимо ярким. Супертермальный лазерный эффект, Луис. Определённая противометеоритная защита кольца, но не моя. Лучше всех спрятанный вполне мог солгать. Но неужели у него хватило духа подбить спускавшийся космический корабль? Луис... — Я не подбиваю спускавшиеся космические корабли. Я хочу контактировать с ними. Гиперпространственный двигатель может помочь мне выбраться отсюда. — Пожалуй, я поверю тебе. Но лучше всех спрятаны как ты думаешь? Есть кто-нибудь возле тебя в центре ремонта? — Не верю, что кому-то удалось преодолеть мои защитные системы. — Луис... Существует два великих океана. В первое мгновение Луис не сообразил, что лучше всех спрятанный имеет в виду. Существование одного великого океана нарушило бы равновесие мира кольца. Масса находящейся воды была бы не меньше массы Луны Юпитера. В противоположных дугах следовало расположить два океана. Так оно и было в действительности. Экипаж лучше всех спрятанного обнаружил центр ремонта в одном Великом океане, под картой Марса. Другой океан они вообще не исследовали. Он находился на диаметрально противоположной стороне кольца. Поперечная длина кольца равнялась 16 световым минутам. Нужно двигаться 16 минут со скоростью света, прежде чем второй центр ремонта заметит космические корабли, торгающиеся через кулак Бога. Еще пять минут, чтобы воздействовать на Солнце. Еще больше времени, час-два, чтобы растянуть струйку плазмы на миллионы миль от Солнца, а затем заставить ее действовать как лазер. — Еще восемь минут на то, чтобы страшный световой меч достиг цели. По приблизительным подсчетам на все это требуется два часа двадцать минут. — Допустим, — проговорил Луис, — лучше предположи, что на противоположной стороне дуги кольца находится другой центр ремонта защитника внутри. — Почему именно защитником Учти, Луис, я придерживаюсь того же мнения. — Защитник сумел бы найти способ проникнуть туда. Если бы туда каким-то образом проник гоминид-производитель, к настоящему времени он уже стал бы защитником. Может оказаться, что другой центр ремонта инфицирован деревом жизни, как случилось с нашим. Так я для этого тебе понадобился. О защитниках ты знаешь столько же, сколько и я, К тому же сейчас здесь глубокая ночь, и голова у меня не в состоянии работать в полную силу. Возраст тоже мог сказаться на твоих умственных способностях. Нам действительно нужно поговорить. Я хочу показать тебе кое-что еще. Луис, может мне объявиться ткачам и объявить о твоем могуществе? Или не стоит? Благодарю за заботу. Но не исключено, что обстоятельства могут выйти из-под контроля. Местные жители спали, но рыбаки или моряки, скорее всего, видели свет. Да и кто знает, когда поблизости бродят гулы. Действительно. Лучше всех спрятанный не заметил мелькнувшей усмешки Луиса. Похоже, эти ткачи, гостеприимный народ, заметил он. Все расы, живущие вокруг Великого океана, ведут себя дружелюбно, если не говорить лишнего. Что слышно о твоих спутниках? Чми отправился выполнять намеченный план. «Разве ты не раскинул там свои птеригийные устройства?» «Он зарыл их», — ответил лучше всех спрятанный. Луис рассмеялся. «Но если понадобится, он сможет вырыть их снова». «А строители городов?» «Уковарив Зинджа Джока и харкаби Паролин, уже двое детей», — ответил Луис. «Жду третьего. Не могу сказать, что мы надоели друг другу, но...» «Все это бестолковая суета. Я удал им лодку и устроил в одном селении, вниз по течению, отсюда. Там они учительствуют. А как ты?» «Нехти. Луис...» Три серебристых шарика, скачущих вниз по склону кулака бога, сменились сверкающим снегом, горным хребтом при свете дня. Вокруг двух точек, ползущих через расчелину, мерцал зеленый контур. «Позволь обратить твое внимание вот на это. 10 лет назад я показывал тебе. Помню». «Это то же самое место?» «Да». «Вид трехдневной давности» с плавающей в воздухе структуры над гнездом вампиров. — Именно это ты и показывал ткачам? — Да. Изображение увеличилось. Луис разглядел две огромных, грубо сработанных повозки на шести колесах, вероятно, приводимых в движение паром.